Бабка тебя послушает Хорошо Скажите ей, что это я велела Скажите, Дима в опасности Мы с Аулой будем следить за Катей Как только она позвонит, мы отнимем у нее телефон и выясним номер Если у нее есть мобильный, достаточно просто добраться до него и посмотреть список сохраненных номеров Я убеждена, что эти двое соблюдали строжайшую конспирацию Скорее всего, все детали обсуждались с глазу на глаз Потому что любой звонок можно отследить Они не стали бы рисковать, ведь речь идет о миллионах. О каких миллионах? Алла, о ваших наследства французского дедушки. Оно все-таки существует, я так и знал. Мы все об этом догадывались. Так когда вы нам все расскажете? Как только Дима окажется в безопасности. Пожалуйста, мы должны его спасти. Так, Алла, делаем вид, что тебе неожиданно стало плохо. А? Алла немедленно повалилась на кровать и разметала руки Мне плохо, а, а что со мной? Не знаю, тебя укусил клещ, с зараженный бешенством или вздулся аппендикс или что-нибудь еще Катя должна будет прийти сюда, а в это время я переговорю с бабкой А я стану следить за медсестрой Только Алла, мне кажется, что вам надо вернуться к себе, а то она удивится, почему вы лежите в моей кровати Так, роли распределены, вперед Через 10 минут дом огласили сиренообразные завывания Аниси Петровны. Уходи немедленно из дома! Оставь меня в покое! Бабка еще никогда так не бушевала. Алла, Алла, что с тобой? Не знаю. Наверное, укусил зараженный бешенством клещ Или аппендикс сдулся, или еще что-нибудь. Но где Катя? Он бросился вниз, через 2 минуты вернулся и потрясенно сообщил. Бабка ее уволила. Ты можешь себе представить? Хочет выставить бедную девочку на улицу прямо ночью. Она впала в старческий маразм, это ясно. Но ты не волнуйся, дорогая. Я уже вызвал для тебя неотложку. Кто тебя просил? Ты что, дурак? Я тебе говорила, вызывай неотложку. Говорила? У тебя действительно укусил клещ. Кажется, уже начинается бешенство. Катя появилась минут через пять, бледная и заплаканная. Я не умею ставить сложные диагнозы. У вас, похоже, что-то серьезное. Надо ждать врача. Советую вам не бегать, а лежать. О, померите мне хотя бы давление. Извините, но я уволена. А Нисия Петровна не хочет видеть меня в своем доме. Наоборот. Она снова очень хочет вас видеть. Даже более того, она настаивает, чтобы вы остались. Только очень боится, что вы сбежите. Поэтому мы решили запереть вас в подвале. Что-то я не пойму. У тебя что, тоже бешенство? Или маразм? Ты несешь какую-то ахинею. Она уже позвонила? Вы завладели ее телефоном? Она оказалась расторопной. Она позвонила по моему телефону. Я положил его на журнальный столик, а она утащила.